Армянское государство в vi третьем веках до эры Армяно-медийские отношения В сложной международной ситуации, когда в Передней Азии на смену коалиции государств, разгромивших Ассирию, пришло медийско-персидское соперничество, престол царства Армении наследуют преемники Паруйра, сына Скайорди, Основавший династию Ервандакан из рода Гайкян. Царство Ервандакан оказалось на пути завоеваний Медийского царства. Медийское владычество не было прочным в Армении. Царская династия Ервандакан возглавила восстание армян против медийцев. События, связанные с этим периодом, армяно-медийских армяно-персидских и медийско-персидских отношений, описанный греческим историком-ксенофонтом в Киропедии и армянским историком Муфсесом Хоринаци в истории Армении. Царь Мидии Астиах Ашдахак посылает своего военачальника Кира для усмирения восставших армян. Военачальник Кир родителями которого были царь Персиды, Камбис и дочь Астиага, прибыв в Армению, применил хитрость и арестовал царя Ерванда I. Согласно ксенофонту, на вопросы Кира, зачем он не доставляет дань, не посылает войска и не имеет крепостей, царь Ерванд отвечал «Я желал свободы». Мне казалось прекрасным делом иметь самому свободу и оставить ее детям. Присутствовавший при этом разговоре сын Ерванда, царевич Тигран, который прежде бывал на охоте с Киром, сказал, «Клянусь богами, я неохотно стал бы пользоваться такими слугами, о которых знал бы, что они служат по принуждению. Но о ком я знаю?» Что принимается за дело из преданности и любви ко мне, я и ошибку его, думаю, гораздо легче перенесу, чем ненависть человека, исполняющего все в точности, но по принуждению. «Кир, друг мой, береги, чтобы, потерявший нас, ты не наказал себя более, чем мой отец мог повредить тебе». Кир был рад заключить союз с царем Армении Ервандом при посредничестве своего друга царевича Тиграна. Армения в это время имела 8 тысяч конницей и 40 тысяч пехоты, а денежное богатство вместе с сокровищами, считая серебро, составляло 3 тысячи талантов. Так как Кир шел войной против горских племен, делавших набеги также на западные границы Армении, то он предложил армянскому царю послать с ним половину его войска и выдать ему сто талантов в счет Дании и еще сто талантов в долг. Война с горцами завершилась заключением с ними мирного договора. Астиак стревожился союзом Кира и Тиграна, и решил путем заговора убить Тиграна. Согласно Муфсесу нации Астиах запланировал осуществить заговор с помощью сестры Тиграна Тигрануи, предварительно женившись на ней. Астиах послал письмо Тиграну, в котором, в частности, говорилось. «Любезный брат, тебе известно, что из дарованного нам богами в жизни На этом свете полезнее всего иметь много друзей, разумеется, мудрых и могущественных. Я решился еще более укрепить нашу взаимную прочную и глубокую склонность, дабы оба мы, обезопасив себя со всех сторон, сохраняли бы нашу власть в целости и незыблемости. И это осуществится, когда ты дашь мне в жены царевну Великой Армении твою сестру Тигрануи, если сочтешь для нее стать царицей цариц. Будь здоров, наш сотоварищ по венцу и любезный брат. Тигран согласился и, не ведая о заговоре, отправил Тигрануи, следуя царским обычаям. Остяк ложными слухами стремился настроить Тигрануи против брата. Она, угадав, что Остяк готовит заговор, поспешила об этом известить брата. Тигран и Кир вместе выступили против Астыага. Мовсес Хоринаци пишет, «Тигран, только этот единственный из Гайкян, является тем, кто убил Аждахака. Увел его дом, как и Ануш, мать Вишапов, в плен и при согласии помощи Кира завладел государством Маров». Он при помощи Кира сокрушил владычество маров, он раздвинул пределы страны нашего обитания, доведя их до крайних древних ее рубежей. Миротворец и созидатель он скармливал все поколения маслом и медом. Немало еще подобного, кроме всего этого, доставил нашей стране всей ервандов тигран отличавшийся светлыми, вьющимися на концах кудрями, прекрасным цветом лица, приветливым взором, величавый и плечистый, умеренный в пище и питье, воздержанный на пирах. Наши древние, игравшие на пандире, сказывали, что он был умерен в желаниях плоти, высокомудр и красноречив, и наделен всеми человеческими достоинствами. Историк следующим образом обобщает свое слово о доблестных предках армян. Любо мне обозначать по храбрости так – Гайк, Арам, Тигран, ибо по храбрым и потомки их храбрецы. Армения и Ахименицкая Персия После падения Медийского царства Кир II основал персидскую державу Ахеменидов. Союзнические отношения между армянским и персидским царствами еще более укрепились. Взятие Вавилона Киром произошло в 539 году до нашей эры. В походе против Вавилона участвовали также армянские вооруженные силы. Конница во главе с царем Тиграном Ервандаканом и пехота под командованием полководца Емва. При преемнике Кира Камбизе II в центре внимания завоевательной политики Ахименидов стал Египет, который был включен в состав Персидского царства. После государственного переворота в Иране и продолжавшегося там несколько месяцев смутного времени с воцарением Дарья I – В Ахименицкой державе и сопредельных странах Персия, Элам, Мидия, Сирия, Египет, Вавилония, Парфия, Маргиана, Сатагия и другие произошли восстания и сражения, о которых он упоминает в бихинстунской трехязычной надписи «Древнеперсидский», «Эламский» и «Акадский». Полководцы Дария безуспешно пытались завоевать Армению, Армина. Армянские силы в пяти сражениях, прошедших на юго-западе страны, дали решительный отпор завоевателям, и вследствие этого лишь часть армянских земель была включена в состав 13 и 18 округов Ахименицкой державы. Согласно Геродоту, Из тринадцатого округа, простиравшегося до Евксинского понта, Черное море поступало четыреста талантов серебра в казну Ахеменидов, а из восемнадцатого двести талантов. Согласно Страбону, из Армении ежегодно посылали персидскому царю двадцать тысяч жеребят на праздник, называемый Митрокинами. За пределами державы Ахеменидов в военных походах, наряду с военными контингентами из других регионов, участвовали также армянские отряды, которые в частности упоминаются в составе армии персидского царя Ксеркса I, когда он совершил поход на Грецию в 480 году до нашей эры. В мирное время развивалась торговля. Известная в древнем мире царская дорога связывала Персиполис, столицу персидской державы, со знаменитым городом Сарды, столица бывшего Лидийского царства на западе Малой Азии. Общая протяженность царской дороги составляла 2400 километров. Часть этой дороги проходила через южные области Армении, что также способствовало развитию ее торговых отношений с соседними странами. Армения сохранила свою государственность, этническую самобытность, военно-экономический потенциал и правящую царскую династию Ервандакан, которая в восточной части Армении продолжала независимое правление, а в западной была представлена одной своей ветвью – возглавлявший военно-административное правление в составе державы Ахеменидов. Наиболее подробные сведения об Армении конца V века до нашей эры сообщает греческий историк Синофонд в своей книге Анабасис. Отступление десяти тысяч греков. В 401 году до нашей эры Кир младший сатрап Малой Азии поднял восстание против своего брата, персидского царя Артаксеркса II, с целью захвата царской власти. В состав своего войска он включил десять тысяч греческих наемников. Кир потерпел поражение и погиб в решающей битве в Месопотамии между царской армией и его мятежным войском. Отступление греческих наемников через Армению к побережью Черного моря, в Трапезунт и оттуда в Пергамон подробно описал Ксенофонд, один из военачальников греческого войска. Ксенофонд характеризует Армению как обширную, благодатную и самобытную страну. Греческое войско, вступив в Армению, перешло реку Кентритес, Джер, Восточный Тигр. Армений правил царь Ерван II, Аронт, который во главе армянского войска следил за продвижением греков. Пройдя несколько десятков километров, греки вошли в большую деревню, где большинство домов имели башни, и там же находился укрепленный дворец правителя Армении. Здесь было много продовольствия. Греки продолжили путь и достигли истоков реки Тигр, затем пройдя бассейн реки Арацаны и далее пришли в Западную Армению, управляемую Тирибазом, который прибыл в сопровождении всадников и сообщил через переводчика о своем желании вступить с греками в переговоры. Между армянами и греческими военачальниками состоялась договоренность о том, что греческое войско может безопасно отступить, получая все необходимое для своего жизнеобеспечения, с условием не наносить ущерба стране. Греки, минуя крупные населенные пункты, доходят до одного селения, где находят обильную пищу – хлеб, мясо, сушеные фрукты, а также вино. Семь дней они оставались в этом селении. Через переводчика греки осведомились у главы села о дальнейшем пути их следования. Ксенофонд несколько раз упоминает о конях Армении. Он подчеркивает, что армяне приносили коней в жертву солнечному божеству. Страбун приводит некоторые подробности о коневодстве в Армении. «Страна эта настолько обильна конями, не уступай Мидии что даже несейские лошади, которые служили персидским царям, выращивались и здесь. Армения имела высокоразвитое земледелие, садоводство и скотоводство. Здесь было развито также оружейное дело и ремесленное производство. Армения, благодаря тому, что была моноэтническим государством, имела значительный военно-экономический потенциал и исконную царскую династию, сумела не только выстоять, но и сохранить суверенитет, в то время как Ахименицкая держава была сокрушена греко-македонскими войсками Александра Македонского. Александр Македонский вступил в Малую Азию с твердым намерением освободить малазиатские и греческие города от персидского владычества, и завоевать Персию и восточные страны. Ахеменидская держава за несколько лет была полностью разгромлена греко македонскими войсками. Окончательное сражение состоялось в 331 году до нашей эры при Гавгамели недалеко от Ниневии. Армения в эллинистическую эпоху. Армянские воинские контингенты Сорока тысяч пехоты и семь тысяч конницы воевали рядом с армией последнего ахимийского царя Дария III. На правом фланге персидской армии сражались армяне из Великой Армении во главе с Ервандом III, а на левом армяне из Малой Армении во главе с Митроустасом. После победы, одержанной в битве при Гавгамеле, Александр Македонский стремительным маршем направился к столице персидского государства Персеполю. Царь Ервант III вернулся в Великую Армению, а Митраустас в Малую Армению. Греко-македонские войска обошли Армению с юга, и лишь отряд во главе с Миноном был послан Александром в богатую золотыми рудниками область Спер. Однако армяне разгромили этот отряд, а сам Менон попал в плен и был убит. Держава Александра Македонского после его смерти распалась на несколько независимых государств, возглавляемых полководцами греко-македонской армии. Так возникли царства антигонитов в Македонии, Птолемеев в Египте, Селевкидов в азиатской части греко-македонских завоеваний. В целях сохранения своей самостоятельности Армения строила свою внешнюю политику в русле отпора селевкидской агрессии. Царство Великой Армении, простиравшееся от Камагены на Западе до устья рек Кур и Аракс на востоке, Гугарка на севере, Кардука на Юге мобилизовала военно-политические силы страны. Армения не только сама противостояла агрессии селевкидов, но и помогла их изгнанию из Каппадокии и Вифинии, где на престолы были возведены исконные цари. Столицей государства Великой Армении продолжал оставаться древний Армавир, а затем стал новооснованный Ервандашат вблизи места впадения реки Ахурян в Аракс. Ервандаканы основали также города Ервандакерт, Ервандаван и храмовый центр Багаран. Благодаря экономическому развитию, росту городов и активизации межгосударственных связей, Армения активно участвовала в международной торговле, о чем свидетельствуют также золотые, серебряные и Медные монеты, обнаруженные во время археологических раскопок. Основная северная магистраль шелкового пути, связывающего изревле восток с западом, проходила через Армению, которая переживала один из периодов своего процветания. В одной из греческих надписей, найденных в Армавире, она названа как «Прекрасная страна Армения». В античности своим экономическим и политическим развитием было известно также второе по величине армянское государство Царство Малой Армении, охарактеризованное страбоном как плодородная земля, где всегда правили местные властители, им были подвластны халдеи и тибарены, так что их держава простиралась до трапезунта и фарнагеи. В III веке до нашей эры северные рубежи Малой Армении достигали Черного моря. Трапезунд и Фарнакия являлись главными морскими воротами государства. В середине III века до нашей эры Понтийское царство постепенно завоевывало прибрежные территории царства Малой Армении. С возрастанием опасности агрессии Селевкидов На юго-западе Великой Армении возросла роль Цопка и Камагены, как форпостов армянской государственности в этом регионе. В середины III века до нашей эры здесь происходит интенсивное строительство городов и крепостей. Цари династии Ервандакан Самос, затем и его сын Аршам основали престольные города Самосад в Камагене, машат в цопке. Цари Ервандаканы продолжали чеканить монеты со своими изображениями, именами и культовыми символами. Начиная с третьего века до нашей эры подъем экономики, городостроительства и культуры характеризуется явлениями, обусловленными взаимовлияниями элинских и восточных традиций. Этот период активизации международных связей в науке принято называть эллинизмом. Армения не была завоевана греко-македонскими войсками ни при Александре Македонском, ни при Селевкидах. Однако активные торгово-экономические и культурные взаимоотношения с соседними странами способствовали взаимобогащению культур. Мирное развитие межгосударственных отношений в последние десятилетия третьего века до нашей эры было прервано агрессией селевкидского царя Антиоха III Великого. Согласно Полибию, в 212 году до нашей эры Антиох III вторгся в Армению и осадил Аршамашат. Сын Аршама ксерксес был вынужден признать сузеренитет селевкидов. Антиох, выдав свою сестру Антиохию замуж за Ксерксеса Ервандакана, казалось, исходя из своих имперских амбиций, стремился вести армяно-селевкидские отношения в русле военно-политического союзничества. Однако Ксерксес вел самостоятельную политику, и Антиох с помощью своей же сестры убил его. Страбун и мовсес наций этот период истории Армении связывают с именем Ерванда IV, который царствовал в сложных внутри- и внешнеполитических условиях, когда с активизацией завоевательной политики селевкидов Малая Армения, ЦОПК и Камагена оказались в сфере их влияния, а в остальной части Великой Армении происходила перегруппировка сил в результате чего царь Ерван IV терпит поражение от Арташеса, который также был из династии Ервандакан. Согласно Хоренаци, царь Ервант умирает от удара меча одного из воинов. С целью пресечения дальнейшего развертывания агрессии Селевкидов против Армении Арташес и Зарех, Зариадар, Ервандакан в цопке, С конца III века до эры правили страной в качестве стратегов, военачальников. В конце III, начале II веков до н.э. на международной арене происходит смена противоборствующих сил. На востоке парфяне постепенно становились хозяевами селевкитских владений, а на западе набирала мощь римское государство войска которого, изгнав Антиоха III из Балкан, вступили в Малую Азию, где в битве при Магнесии разгромили его войска. Арташес и Зарех были провозглашены независимыми царями Великой Армении и Цопка.